чувства и предвидения. Как проверить их перед лицом неполучивших объяснения фактов? Усомнись и подумай ещё раз над следующим. Насколько волна предвидения, как называл её Муаддиб, предсказывает грядущее? Не лепит ли будущее пророк всё в соответствии с пророчеством? Видит ли пророк будущее или же на самом деле он просто видит в нём слабое место, дефект Щель, которую можно расширить, разбить словом или решением, как рещик алмазов разбивает драгоценный камень ударом резца. Принцесса Ирулан. Мои впечатления о Муад-Дибе. «Забери их воду!» — так крикнул этот мужчина. Пол подавил страх, глянул на мать. Обученным взором он отметил в ее мышцах напряженную готовность к бою. к молниеносному выпаду. Жаль, если нам придётся тратить силы, чтобы справиться с вами, сказал голос над ними. Это тот, кто заговорил первым, подумала Джессика. Их по меньшей мере двое, один справа, другой слева. Сигноро Хробоса Сукарес Химманже, Лапчагава сдойме Камавас, Беслас Леле Пал Хробос. На всю котловину крикнул тот, что справа. Для Пола это была тарабарщина, но благодаря обучению Бины Гесерит Джессика узнала язык — чакобский, один из древних охотничьих языков. Тот, что наверху, спрашивал, не этих ли чужеземцев они ищут. Внезапно наступило молчание. Лишь обрамлённый ободком лик второй луны, голубой, с отливом слоновой кости, внимательно вглядывался в котловину. На скалах вдруг зашуршали шаги, сверху и по бокам, Тёмными тенями двигались люди. Их целый отряд. Внезапно понял Пол. Высокий человек в запятнанном бурнусе появился перед Джессикой. Прикрывающая рот полоса ткани была откинута в сторону, чтобы не мешать говорить. В боковом свете луны виднелась густая борода, а лицо и глаза тонули в тени капюшона. "И кого же мы встретили? Людей или джиннов?" спросил он. Услыхав в его голосе усмешку, Джессика позволила себе каплю надежды. Этот голос привык командовать. Тот самый голос, что обескуражил их, раздавшись в ночи. «Похоже, люди», — сам себе ответил мужчина. Джессика не видела, а скорее ощущала внутренним зрением нож, запрятанный в складках его одеяния, и горько пожалела, что у них с полом нет щитов. «А говорить вы умеете?» — спросил тот же голос. В ответ Джессика вложила всё королевское достоинство. Отвечать приходилось, но этот мужчина сказал ещё слишком мало, чтобы можно было увериться в его культуре и слабостях. Кто окружил нас, словно разбойники в ночи, требовательно спросила она. Голова под капюшоном бурнуса вздрогнула. Медленный поворот выдавал многое. Мужчина хорошо владел собой. Пол скользнул прочь от матери, чтобы не создавать общую цель и увеличить поле деятельности для обоих. Голова в капюшоне повернулась следом за Полом. В лунном свете блеснул клин лица. Джессика заметила острый нос и сверкающий глаз, тёмный-тёмный, без белка в нём, тяжёлые брови, усы торчком. "Похожий малец", сказал тот. "Если вы бежите от Харконовых, Быть может, вы найдёте приют среди нас. Так как малы варианты промелькнули в голове Пова. Уловка или нет, решать надо было немедленно. Зачем вам привичать беглецов? жёстко спросил он. Дитя, что думает и говорит как мужчина, сказал высокий. Но твой вопрос, Вали, я отвечу. Мы не из тех, кто платит фай водную дань харкононам, а потому я могу и приютить беглеца. Он понял, кто мы, подумал Пол. Но в голосе этого человека кроется недосказанное. Я Стилгар Фримен, сказал высокий. Это имя может развязать твой язык, парень. Знакомый голос думал Пол, вспоминая тот самый совет и появление этого человека, ищущего нож друга, убитого харконанами. "Я знаю тебя, Стилгар", ответил Пол. "Я был вместе с отцом на совете, когда ты пришёл за водой своего друга. Ты ушёл оттуда с офицером моего отца, Дунканом Айдаха, вместо своего друга. Айдаха бросил нас и вернулся к своему герцогу. промолвил Стилгар. Уловив разочарование в его тоне, Джессика приготовилась атаковать. Голос Соскал позвал: "Мы тратим время понапрасну, Стил". "Это сын герцога", сказал Стилгар. "Именно тот, кого велел нам отыскать Лает". "Но он ведь ребёнок ещё, Стил". Герцог был мужчиной, а этот парень воспользовался колотушкой сказал Стилгар. И браво прошёл путём Шайхулуда. Джессика поняла, что они не ведётся её речи. Приговор уже вынесен. У нас нет времени проверять, запротестовал голос сверху. Но он может оказаться лиса на альгаибом. Ждёт предзнаменования, решила Джессика. А женщина, сказал голос наверху. Джессика приготовилась. В этом голосе слышалась смерть. "Да, женщина", сказал Стилгар. "Её вода. Ты знаешь закон", отозвался голос из скал. "Те, кто не умеет жить в пустыне, тихо", ответил Стилгар. "Времена меняются". "Так велел Лает?" спросил голос. "Ты сам слышал голос Сайлаго Джемис", сказал Стилгар. «Что ты так пристал ко мне?» А Джессика подумала. «Сайелаго». Ключ к языку открывал простор пониманию. Это был язык Илма и Фикха, а слово «сайелаго» означало «летучую мышь, маленькая, летающая, млекопитающая». Голос «сайелаго» значит, что они получили дистранс. Весть о них приказ отыскать их с полом. «Но я напоминаю тебе о твоих обязанностях, друг Стилгар», произнёс голос сверху. «Хранить силу племени — вот моя обязанность», — сказал Стилгар. «И единственное при том, и я не нуждаюсь в напоминаниях об этом. Этот мальчик-мужчина интересует меня. У него сытая плоть, он воспитан на водах, Он жил в далеке от отца солнца. У него нет глаз и бада, но он говорит и поступает иначе, не как слабак сравним. И его отец был таким. Как возможно это? Но мы не можем спорить с тобой всю ночь, отозвался голос из скал. Если патруль, успокойся, друг Джеймис. Своих слов я не буду тебе повторять. Мужчина наверху промолчал. Но Джессика слышала, как он спустился вниз, в котловину слева, перепрыгнув по пути расщелину. «Голос Саилага сообщил, что мы приобретем, если спасем вас обоих», — сказал Стилгар. «Может быть, мальчик-мужчина силен. Он еще может учиться. Но что касается тебя, женщина...» Он поглядел на Джессику. «Теперь я поняла, и его голос и суть». подумала Джессика, если можно было бы отдалить одним словом, но он сильный мужчина, свободный в своих поступках и непокорённый в цене для нас. Посмотрим. Я мать мальчика, отвечала Джессика. И сила его, которая тебя восхищает, во многом результат моего обучения. Сила женщины может быть безгранична, сказал Стильгар. Такова она в преподобной матери. «Ты преподобная мать?» На мгновение Джессика отбросила в сторону предосторожности и ответила прямо. «Нет». «Ты знаешь обычаи пустыни?» «Нет, но многие считают мои знания драгоценными». «Мы судим по собственным законам», — ответил Стилгер. «Каждый человек имеет право на собственные суждения», — произнесла она. Хорошо, что ты понимаешь это, сказал Стильгар. У нас нет времени затевать здесь для тебя испытание, женщина. Ты понимаешь? Мы не хотим, чтобы твоя тень наводила потом на нас зло. Я возьму с собой мальчика, мужа твоего сына, и он будет пользоваться моим покровительством. Будет иметь убежище в племени Но что касается тебя, женщина, здесь нет ничего личного, просто правило. Эстесла требует поступать в общих интересах. Достаточно понятно. Пол сделал полшага вперёд. О чём идёт речь? Стил Гора кинул его взглядом, но всё внимание его было уделено Джессике. Если ты от младенчества не воспитан в обычаях пустыни, Ты можешь погубить целое племя. Это закон. Мы не можем позволять бесполезным. Джессика словно в обмороке начала оседать на землю. Естественное движение для слабого инопланетянина, но очевидное замедляет реакцию противника. Мгновение нужно даже чтобы увидеть привычное в непривычном. Заметив, что его правое плечо опустилось, рука потянулась в складки одеяния за оружием, она скользнула в сторону. Резкий поворот, взмах рук, кружение одежд. И вот она уже перед скалой, а мужчина беспомощно простерт перед ней. При первом же движении матери Пол отступил на два шага. Едва она атаковала, он рванулся в тень. Путь ему преградил согнувшийся бородатый мужчина с ножом в руке. Пол взял его прямым резким выпадом в солнечное сплетение, отступил в сторону, повалил коротким ударом в основание черепа, не забыв подхватить выпавшее из руки оружие. Потом Пол исчез в тени, карабкаясь вверх, он вложил оружие в кушак. Он сразу узнал его, несмотря на странную форму метательное оружие. Этот факт говорил об отсутствии щитов. Теперь всё внимание их будет обращено на Стилгара и мать. Она справится с ним, а я должен взобраться в удобное место, откуда можно будет угрожать им и дать ей возможность скрыться. Внизу, в котловине, резко зазвякали пружины, вокруг пола за свистели метательные снаряды. Один из них задел его одеяние, прижавшись к скале, он обогнул уступ, втиснулся в узкую трещину и полез вверх. медленно дюйм за дюймом, спина к одному краю расщелины, ноги к другому, так тихо, как умел. Рёв стилгара отозвался в его ушах. Назад, пустоголовые блохи, она сломает мне шею, если вы подойдёте ближе. Из котловины донёсся голос. Но мальчишка сбежал с тел. Конечно, он убрался, пескомозглые, как "Полегче, женщина. Прикажи, чтобы они перестали преследовать моего сына", сказала Джессика. "Они уже прекратили. Он убрался, как ты и задумывала. Великие боги под нами. Почему ты сразу не сказала, что ты колдунья и воин? Пусть твои люди отойдут", сказала Джессика назад во впадину, где их будет видно. И, пожалуйста, поверь, что я и так знаю, сколько вас здесь. А сама подумала, очень опасный момент. Но если он настолько проницателен, как представляется мне, у нас будет шанс. Пол продвинулся чуть вверх, нащупал узкий карниз, на котором он мог бы отдохнуть, из которого была видна вся котловина. А если я откажусь? Как ты мо- Снова послышался голос Стильгара. Пусть будет по-твоему, женщина. Мы не желаем тебе зла, великие боги. Если ты можешь сделать такое с сильнейшим из нас, ты будешь для нас в 10 раз дороже всей своей воды. А теперь проверь кара разума, подумала Джессика и спросила. Ты ищешь Лисан аль-Гаиба? Вы можете оказаться теми, о ком говорит легенда, сказал он. Но поверю я в это, когда всё будет проверено. Сейчас я знаю лишь, что вы заявились сюда со своим глупым герцогом. Эй, женщина, я не боюсь смерти. Он был отважен и благороден, но с его стороны было глупостью соваться под кулак Харкононов. Тишина. Наконец Джессика сказала: "У него не было выбора. Но не будем спорить об этом. А сейчас прикажи своему человеку перестать целить в меня из-за того куста, или я избавлю вселенную от тебя, а потом позабочусь о нём. "Эй там!" заревел Стилгар. "Слышали, что она говорит? Но Стил, делайте, как приказала она. Вы, помёт ящерицы, червелицы и пескомозглые тупицы!" Делайте, иначе я помогу ей расправиться с вами. Разве не видите, этой женщине нет цены? Человек поднялся из-за куста, опустил оружие. "Он повиновался", сказал Стилгар. "А теперь", сказала Джессика, "объясни всем в этой котловине, чего ты ждёшь от меня. Я не хочу, чтобы какой-нибудь юный сарвик голова наделал дорадских ошибок. Когда мы приходим в деревни и города, «Мы вынуждены скрывать свое происхождение, прятаться среди людей котловин и грабинов», — сказал Стилгар. «Мы приходим туда без оружия, ведь Крис священен, но эта женщина владеет колдовским искусством боя. О таком мы только слыхали, и многие не верили. Но как можно не верить тому, что видишь собственными глазами? Она справилась с вооруженным Фрименом». Подобное оружие не откроет никакой обыск. Слова Стилгора попали в цель, и в котловине зашевелились. А если я соглашусь обучать вас колдовскому бою, моё покровительство и тебе, и сыну. Как я могу увериться в твоих словах? В голосе Стилгора убеждённость сменилась лёгкой горечью. У нас здесь женщина, нет бумаги для контрактов. И мы не даём вечером обещаний, которые собираемся забыть до рассвета. Мужчина сказал: "Да. Вот и контракт. Как предводитель своих людей, я даю тебе слово: учи нас колдовскому бою, и тебе обеспечена безопасность среди нас, пока пожелаешь. И твоя вода смешается с нашей водой". Ты говоришь от лица всех фрименов? спросила Джессика. Со временем, может быть, но только мой брат Лает, говорит от лица всех Фрименов, здесь я гарантирую сохранение вашей тайны. Мои люди не станут говорить о вас в других ситчах. Харконнены вернулись на дюну со многими силами. Ваш Герцог мёртв, а вас говорят, что вы оба погибли в матери буре. Охотник перестанет разыскивать мёртвую дичь. Она обещает безопасность, подумала Джессика. Но у них неплохая связь, и если послать сообщение, я думаю, за наши головы назначена награда, сказала она. Стильгар молчал, и она почти видела эти мысли в его голове, ощущая движение мускулов под своими руками. Наконец он проговорил: "Я дал тебе слово от лица своего племени". «Теперь мои люди знают цену тебе. А что могут посулить нам Харконнены? Свободу? Ха! Нет! Ты таква, которая для нас дороже всей специи в сундуках Харконненов». «Значит, я научу вас моему умению биться», — произнесла Джессика, чувствуя ритуальную напряженность собственных слов. «Теперь ты отпустишь меня». Да будет так, отвечала Джессика, выпустив его из захвата, поднявшись перед замершим в котловине отрядом. Вот испытание Машат, подумала она. Но если я умру, пол будет знать о них правду. В наступившем ждущем молчании пол чуть нагнулся вперёд, чтобы лучше видеть мать. Шевельнувшись, он услышал вдруг чьё-то дыхание, увидел вверху в расселине смутный силуэт. Из котловины прогремел голос Стильгара. "Эй, наверху! Перестаньте охотиться за мальчишкой!" Он спускается. Из тьмы над полом раздался голос мальчика или девочки. "Но Стил, он не может быть далеко от. Я сказал, оставь его, Чани. Оставь дочь ящерицы." Над головой поло возмущённый голос тихо прошептал. "Назвать меня дочерью ящерицы?" Но тень исчезла. Пол теперь вновь наблюдал в котловине за движениями смутной тени Стильгара возле матери. "Идите все", позвал Стильгар. Он обернулся к Джессике. "А теперь я спрошу, как мы удостоверимся в том, что ты собираешься выполнять свою половину сделки? Ты привыкла иметь дело с бумагами и пустыми контрактами?" «Мы, Бин и Гессерит, так же, как и вы, верны своему слову». После недолгого молчания раздался многоголосый шепот. «Ведьма Гессеритка!» Достав отобранное оружие из мешка, Пол прицелился в темную фигуру Стилгера. Но и он сам, и все остальные недвижно глядели на Джессику. Прямо как в легенде сказал кто-то. «Говорили, что Шадут Мэйбс...» Именно это и сообщала о вас, сказал Стилгар. Но такие важные вести надлежит проверять. Если ты и есть дочь Гессера из легенды, и сын твой поведёт нас в рай, он пожал плечами. Джессика вздохнула, подумав. Значит, миссионерия Протектора успела разместить клапаны религиозной безопасности повсюду в этой адской дыре. Ах, ну Это полезно и для того и предназначено, она ответила. Провидица, принёсшая вам легенду, сделала это, связанное карамой и иджазом, чудом и открытостью для пророчества. Это мне известно. Вам нужен знак, но зрачкил Гора расширились. Сейчас не время для слов обряда, прошептал он. Джессика припомнила карту, которую ей показывал Каинс, когда они намечали пути для бегства при необходимости. Казалось, это было настолько давно. Там было название Сич Табр, а возле него подпись Стилгар. Продолжим, когда придём в Сич Табр, сказала она. Эти слова потрясли его, и Джессика подумала: если бы он только знал, какие фокусы мы используем. Она хорошо поработала здесь. Сестра из миссионарии протективной. Фримены великолепно подготовлены к тому, чтобы поверить в нас. Пора идти, стилгор неуловко пошевелился. Она кивнула, давая ему понять, что в путь они тронутся лишь с её разрешения. Он посмотрел на утёс, почти на тот карниз, где прятался пол. "Эй, парень, можешь слезать?" Переводя взгляд на Джессику, он извиняющимся тоном проговорил. «Твой сын поднял такой шум, пока лез. Ему следует еще многому научиться, чтобы не ввергнуть нас в беду. Но он еще молод». «Вне сомнения, мы можем многому научиться друг у друга», — ответила Джессика. «Кстати, посмотри, что там с твоим приятелем. Мой неуклюжий сын грубо обошелся с ним, отбирая оружие». Стилгер повернулся, так что вздернулся капюшон. «Где он?» «Там, за кустами!» — показала она. Стилгер окликнул двоих. «Посмотрите!» — оглядел стоящих. «Не хватает Джемиса!» — он повернулся к Джессике. «И твой сын обучен колдовскому бою!» «И заметь, что он даже не шевельнулся, когда ты приказал!» — произнесла Джессика. Посланные Стилгером двое вернулись, поддерживая третьего, спотыкавшегося и задыхавшегося. Стилгар мельком глянул на них, вновь повернулся к Джессике. «Сын будет слушать только тебя? Хорошо. Знает и дисциплину». «Пол, теперь можно спускаться», — сказала Джессика. Пол выступил из скрывавшей его расселены на лунный свет. Спрятал отобранное оружие в нагрудную сумку. Он повернулся, и навстречу ему от скал отделился другой силуэт. В лунном свете, рассеянном серыми скалами, перед полом предстала тоненькая фигурка. Под капюшоном смутно проступило лицо, а из складок одеяния выглядывало дуло нацеленного на пол оружия. "Я Чани, дочь Лаета", искрящийся голос, полный смеха. "Я не разрешала тебе нападать на моих спутников". Пол сглотнул. Фигурка перед ним выступила на свет, и он увидел Лицо, альфа с тёмными озёрами глаз. Это лицо тысячу раз видел он в своих снах, когда пробуждалось предзнание. Потрясённый пол умолк. Он вспомнил собственную браваду, гнев, с которым когда-то описывал преподобный матери Гаи Елене Махаем это лицо. Я ещё встречу эту девушку. И вот она перед ним. Но такой встречи он никогда не видел. Ты шмеял, как разгневанный шайху-луд. сказала она, и поднимался сюда самым трудным путём. «Следуй за мной, я покажу тебе путь полегче». Оступаясь, он выбрался из расщелины, следуя за её развивающимся одеянием. Она спускалась, словно газель, легко пробирающаяся по скалам. Кровь бросилась полу в лицо. Он был рад, что его никто не видит. «Это девушка, словно прикосновение судьбы». Его тело охватила волна радости, поглотившая все чувства. На дне котловины их окружили фримены. Джессика Суха улыбнулась Полу, но обратилась к Стилгору. "Нам есть чему поучить друг друга. Надеюсь, и ты, твои люди, не будут сердиться на нас за этот бой. Он казался необходимым. Ты собирался сделать ошибку. Удержать от ошибки «Это райский дар», — сказал Стилгар, тронув свои губы левой рукой. Другой он достал из сумки Пола добытое оружие и перебросил его спутнику. «У тебя будет свой пистолет, Маула, парень, когда ты заслужишь его». Пол было хотел заговорить, но не решился, вспоминая урок матери. «Начало, сколь деликатная-то пора! Необходимое оружие у моего сына есть», — ответила за него Джессика. и поглядела на Стилгера взглядом, напоминая, как достался сыну пистолет. Стилгер посмотрел на побеждённого Полом. Он стоял в стороне и тяжело дышал, опустив голову. "Ты трудная женщина", проговорил Стилгер. Протянув правую руку спутнику, он прищёлкнул пальцами. "Крошти бакате, опять чакапский", поняла Джессика. Спутник передал ему два квадратных куска газовой ткани. Пропустив их сквозь пальцы, Стилгар завязал один на шее Джессики под капюшоном, другой точно так же повязал на шее Пола. «Теперь на тебе платок Бакка», — сказал он. «Если ты отобьешься от нас, по нему поймут, что ты и сича Стилгара. А об оружии поговорим позже». Он двинулся среди людей, оглядывая их. Ранец Пола с фримплектом он передал кому-то нести. Бака, думала Джессика, узнавая религиозный термин. Бака плакальщица. Она поняла: платок этот знак племени. Почему же их объединяет плач? Чайни прикоснулась к руке Пола. Пойдём, ребёнок-мужчина. Спрятав гнев, Пол ответил. Меня зовут Пол. И хорошо, если ты. Мы ещё дадим тебе имя, мужчина, сказал Стильгар. Во время михны в испытании акль, испытание разума, перевела Джессика. Следовало немедленно доказать им зрелость пола, и она громко отчеканила: "Мой сын уже прошёл испытание гом джабарам". В наступившей тишине Джессика поняла, что поразила их в самое сердце. "Да, многого мы ещё не знаем друг о друге", сказал Стилгар. Но мы опаздываем. Где не солнце не должно застать нас наравнение. Он подошёл к Фримену, побеждённому полом и спросил: "Джеймс, идти можешь?" тот проборurchал. Вот неожиданность, чтобы такой мальчишка, просто случайность. Я могу идти. Это не случай, пойми, отвечал Стилгар. Будешь помогать, а не оберегать парня. я беру под опеку их обоих. Джессика поглядела на Джеммиса. Судя по голосу, это он спорил со Стильгаром там, в скалах, и его слова грозили им смертью. Теперь Стильгар считал необходимым подтвердить свой приказ. Испытующая, смотрев в своих людей, Стильгар рукой поманил к себе двоих. Ларус и Фарух, пойдёте последними. Приглядитесь, чтобы следов не осталось. Предосторожность не лишняя, ведь с нами теперь двое необученных. Пойдём цепочкой, с ванговыми. В путь. В пещеру хриптов нам нужно поспеть до рассвета. Джессика шагала возле Стильгара, пересчитав идущих по головам. Фрименов было 40, вместе с ней и Полом стало 42. Она подумала: Выучка воинского отряда, даже у девушки Чани. Пол занял место в цепочке за спиной Чани. Он позабыл уже ту неловкость, которую почувствовал, когда девушка захватила его в расплох. Ему всё время вспоминались слова матери: "Мой сын испытан гомджабаром". Рука не забыла ещё давнюю боль. "Смотри, куда идёшь", прошипела Чани. "Вот за денеж кост" и на ветках, на листьях останется нитка, и выдаст нас. Полз глотновки внул. Джессика прислушивалась к шуму шагов, свои она слышала, поступь Пола тоже и дивилась бесшумный поступь фрименов. 40 человек беззвучно пересекали котловину, словно призрачные фелюги, одеяние их парусами реили во мраке. Путь их лежал в Сич, Табр, Сич, Стилгора. Она задумалась о самом этом слове «сич» — слово из древнего охотничьего языка, чакобское, прошедшее без изменения бесчетные столетия. «Сич» — место сбора во время опасности. Глубокие ассоциации, связанные с самим словом и со всем языком, только начинали доходить до нее теперь, когда опасность была позади. «Хорошо, пошли», — сказал Стилгар. Милостью шейху Луда мы достигнем пещеры хриптов ещё до рассвета. Джессика кивнула, сберегая силы. Она ощущала ужасную усталость, лишь силой воли сдерживая её, и она призналась себе вдохновение. Этим людям нет цены. Об этом говорило ей всё увиденное мельчайшей подробности его. Фримены, думала она. Они же все воины, цивилизация бойцов, бесценный дар судьбы для изгоя-герцога.